Куда делся кот? Логическая головоломка, организованная Коидзами его коллегами на зимних каникулах, должна была стать финальным штрихом уходящего года. Мы прибыли в загородный асамник цурую но почти сразу учителись в странном доме, обстановка в котором напоминала сон наяву. Более того, Нагата упала в обморок на лыжном спуске, чем очень взволновала Харухи. К счастью, по возвращению в привычное пространство, Нагата сразу пришла в норму, Нетрудно поверить, что на всё про всё ушёл один напряжённый день. На календаре до сих пор 30 декабря. Наступило завтра, канун Нового года. Столь ожидаемый проект успешно развивался. Проект — это громко сказано. Очередная детективная загадка в режиссуры Коидзуме. На этот раз в условиях зимы. Абсолютно бессмысленное мероприятие. Единственное отличие от предыдущего случая. Мы с самого начала знаем, что это всего лишь игра суть которой сводится к тому, чтобы хорошо провести время с друзьями. Бедствие на вершине, иллюзерный особняк, раздетый фальшива сахина некий принцип господина Эйлера, лехорадка Нагата — не более чем незапланированный бонус. Не похоже, что это дело Харухи. Хотел бы я при случае пообщаться с таинственным злоумышленником. Хотя Нагата пострадала, мы с Коудзуми. Вклад сахина весьма сомнителен. В конце концов нашли выход из того лабиринта — Прямо сейчас мы на вилле. С нами Цуруюсен, который трудно назвать нормальным человеком. Равно как и напарников Коидзами, которые, стоит мне присмотреться, выглядят все неестественнее и неестественнее. Наконец, типичным бригадным... Нет, стоит сказать, типичным Харухином стиле, мы добрались до запланированного действа. Меня серьезно беспокоит, чем же закончится этот год. Похоже, только меня одного. А раз так, лучше помалкивать. Утвердим действующих лиц нашей пьесы. И я... Харухи, Нагата, Асахина-сан, Коудзу Митсуру сан Моя сестра Сими-сэн, Мори-сан, а также Тамару сан и его брат Ютака-сан. По требованию Харухи, второй акт поездки начнется в самое ближайшее время. Позавтракав с трепней мори и Арикавы-саны, народ потихоньку собирался на первом этаже, в общем зале с приподнятым настилом из кипарисовых досок площадью не менее 20 татами, напоминающим сцену для произнесения речей, или театральных постановок. Восемь ро позволяет удобством рассесться восьми персонам. Зал, конечно, отапливается. От мощного электронагревателя веет тепло. Все это обеспечивает находящимся здесь максимальный комфорт. в окно, можно было наблюдать лыжные спуски. А над ними небо настолько яркое, как будто кто-то распылил синюю краску по полистироловой плитке. Но на сегодня лыжи запрещены. Я все еще волнуюсь за Юки. Сегодняшний день проведем под крышей. Так Харухи объявила за преднакатание. Нагата своим ничего не выражающим взглядом умудрилась как-то убедить Харухи, собравшуюся было вести ее к врачу, что она в порядке, однако распоряжения руководителя пересмотру не подлежат. «Слушай внимательно! Никаких прогулок хотя бы до завтра! Пока я не буду уверена, что ты полностью поправилась, любой активный спорт или что-то вызывающее прилив адреналина не для тебя, понятно?» Нагата посмотрела в широкий, как блюдце глаза Харухи, затем обернулась к нам, выстроившуюся в сторонке, как будто спрашивала. «Меня устраивает, но как же вы?» Кажется, не только Хархи ударила сантименты. Поддерживаю. Нельзя оставлять Нагата Сан в одиночестве. Один за всех и все за одного. В данных условиях эта фраза придется к месту», — решительно заявил Коидзами. Неполноправные участники в лице моей сестры Цурую с готовностью согласились. «И о позиции Семи которого сейчас держат в руках моя сестра, судить сложно». Но он не издал ни звука, отчего я пришел к выводу, что он воздерживается. Почему бы нам тогда не скорректировать график? Коидзами задумчиво рассматривал пейзаж за окном. Детективная игра должна была начаться вечером и закончиться в полночь, однако ничто не мешает начать ее раньше. А можно начать прямо сейчас? Пожалуйста, пока горячие от нетерпения глаза Харахи не поджарили манерное окончание. Извиняюсь, нужно дождаться снегопада. Прогноз погоды предполагает, что после полудня пойдет снег. Пожалуйста, подожди до тех пор. Я тащил этого измутительно тяжелого семисцена, потому что тебе понадобился кот. Теперь тебе понадобилось, чтобы шел снег? Это еще зачем? Если нужен снег, так снаружи его полно. Мне необходимо условие непрерывного снегопада. Ой, больше сказать не могу. Это часть загадки. Сказав это, Кодземи улыбнулся трехцветному коту на руках у моей сестры и схватился за свой походный рюкзак. На случай таких обстоятельств я захватил несколько игр, которых вполне достаточно, чтобы для всех нашлось занятие на весь день. Не то, чтобы я удивился, но так увлекаться настольными играми, должно быть, видеоигры Коидзами ненавидят лютой ненавистью. Допустим, нам будет весело, а как же Моррисан и Рокава-сун? А Рокава-дворецкий шеф-повар в одном лице, а Моррисан загружен исполнением наших прихотей. На самом деле они, как и Коидзами, являются сотрудниками организации — Создано ли наблюдение Захарыхе? Поведение этих двоих столь безупречно, что я почти примирился с этим фактом. Настолько, что собирался помочь им с готовкой или уборкой. В этом нет необходимости. Искренне благодарим вас за любезность. Скромная пара вежливо моё мое предложение. Эти обязанности в нашей компетенции и на нашей ответственности. А может они действительно дворецкие горничные, а контора Коидзами наняла их специально для проекта? Отгадав мои сомнения, Ракава-сан снял профессиональную маску и широко улыбнулся. «Наша манера — всего лишь результат специальных тренировок». Пояснил он. «Сейчас этих двоих нигде не видно. Возможно, заняты на кухне. Другая, еще не вышедшая на сцену парочка, задержалась в дороге. Я говорю о Тамаре Кейте Сане, разбогатевшем на био чем-то там до такой степени, что смог купить затерянный остров, и его братью Такисане. Явились они в два часа пополудня». К тому времени Харухи достигла в жизни всего, о чем можно только мечтать. Успела стать миллиардершей, оставить нас по уши в долгах и пообедать, пока проигравшие в качестве наказания отбывали турнир по концентрации. Следом за роковой сан в общий зал вошли двое гостей. Поезд задержали из-за снегопада, иначе мы были бы здесь уже утром. Тамара Кейти-сан, который кажется простецким дядюшкой, сколько бы вы его не рассматривали, улыбался совсем как тем лето. «Всем привет! Давно не виделись!» Жизнерадостный парень Тамару Йотако-сан широко улыбнулся коюдзами, помахал остальным, а затем обратился к Цуруи сан «Привет, я Тамару. Рад познакомиться и благодарю за гостеприимство. Получить приглашение в дом семьи Цуруя – это большая честь!» «Да ладно, не скромничайте!» Оптимистично заявила Цуруи сан «Вы друзья коюдзовикуны, и еще это вот ваше представление. Ей счастливее некуда. Люблю представление!» Похоже, Цуруи сан достаточно 15 секунд. Что подружиться с кем угодно. В этом она не уступает Асахини-сэн. Завидую парням из их класса. Морисон сан и Рокава-сан официально поздоровались с братьями Тамару. «Добро пожаловать, дорогие гости!» «Простите, что мы зимой от вас не отстаем!» Кейти-сан смущенно улыбнулся. «Спасибо за все, Рокава!» «Вы еще не обедали?» С поинтересовалась Морисон. «Поели в поезде! Отнесите, пожалуйста, багаж нашей комнаты!» Ответил ее така «Конечно, будет сделано!» Ракава сан поклонился и со значением посмотрел на Коидзами. «Ну, тогда внимание!» Коидзами заговорил тоном священника на церемонии бракосочетания. «Все с нетерпением ждут. Начнем же нашу игру. Правда, это может оказаться несколько неудобным для только что прибывших братьев Тамаро». Улыбался он как-то нервно. Коидзами сомневался в качестве постановки? Или нас ожидает какое-то неловкое положение? «Позвольте заявить, что единственной жертвой будет Кейси-сан». Мы расследуем несерийное убийство, и убийца действует в одиночку. Пожалуйста, исключите вероятность наличия нескольких злоумышленников. Касательно мотива, можете его опустить, он не так уж важен. И последнее. Когда мы приступим к подготовке мизансцены, он указал на настенные часы. Что будет с двух до трех часов пополудни, покидать общую зал будет разрешено только Ракави и Мориса. Ютака Сан также должен оставаться здесь». Если у вас есть какие-либо дела, сделайте их сейчас. Все согласны соблюдать правила. Все кивнули. Еще только без семи минут два. Но это ерунда. Начнем. Койдем кивнул Тамару Кейти Ну, ладно. Кейти мужчина почесал затылок, снова оказавшись в центре внимания и опять в роли жертвы. Он встал и заговорчески сообщил. «Кажется, мои апартаменты маленькая хижины за дома». «Да, я вас проведу», — сказал Морисен. «Не, пожалуй, немножко вздревну. Пришлось рано вставать. Я не выспался и к тому же подхватил простуду, о чем свидетельствует мой нос. Кстати, у Кейти аллергии аллергия на кошек. Может быть, насморк из-за КТ?» «Как-то слишком наигранно. Даже для спектакля. Может быть. О, не стоит волноваться, аллергия не так уж и серьезна. В тесной комнате пришлось бы туго, но в просторных местах все в порядке». Тут он вспомнил. «Да, кстати, разбудите меня в 4.30, хорошо? В 4.30!» «Конечно!» Моррисон поклонилась, выпрямила спину и изящно вышла из комнаты. «Идемте, сюда, пожалуйста!» Сообщив все необходимое, кейди поспешил догнать Морриса, исчез в коридоре, предоставив нам давиться со смеху по поводу только что разыгранного тут фарса, который волей-неволей пришлось воспринимать всерьез. «Я также удаляюсь, Ютака-сан, позвольте помочь вам с багажом!» Дворецкий раковосан отвесил поясной поклон и удалился с пальто и сумкой в руках. Койдем проводился глазами и притворно откашлялся. На этом первая сцена завершается, желая приятно провести время в этом зале. «Стоять!» — возразил Хархи. «Что еще за хижина? Если она вообще есть, то где?» «Ах да!» — ответил Цуруйсан. «Она отдельно дома, такая махонькая пристройка!» «Чего? Никто не видел?» «Никто». Коидзу, скрывать улики против правил, не говоря уже о том, что это просто нечестно. Все идем смотреть хижину. Я собирался отвезти вас туда попозже. Коидзу мне невольно улыбнулся такому энтузиазму. Он взглянул на часы и, похоже, решил, что пространство для маневров все еще есть. Понимаю. Ничего плохого в том, чтобы посмотреть прямо сейчас. Туда! Цуру и Сан шагала к цели. Остальные, естественно, пошли следом. Даже моя сестра в обнимку с Семисеном Хоть я сомневаюсь, что маленькая девчонка и кот чем-то помогут расследованию. Начинающийся сразу за общим залом коридор вел во внутренний дворик. Наружная стена была сделана из стекла, поэтому двор можно было рассмотреть во всех деталях. Я и не заметил, как начался снегопад. На мелу уже поколение. Сад разбит традиционным японским стилем, и только из-за снегопада все вокруг кажется белым. На белом фоне выделяется маленькая пристройка, которая, наверняка, и есть хижина. После короткой прогулки Суруэсан открыл ведущую во двор дверь и указал на строение. В этой халупе мой дедуля медитирует. Его бесит шум, и, чтобы сбежать от домашней суеты, он закрывается там всякий раз, как мы приезжаем отдыхать на виллу. На кой ехать, если не любишь шум? Но нельзя же не приглашать этого вредного старого хрыча. Суруэсан может возмущаться сколько угодно, но по тону ясно, что она соскучилась по дедушке. Я тщательно изучил обстановку, стараясь ничего не пропустить. Между дверью во двор и хижиной... Нет ни одной преграды. Снег может задержаться только на крыше. В результате мощеная тропа до хижины скрыта под сплошным белым покровом. Слава богу, сегодня только легкий снегопад. Страшно подумать, что тут творилось бы в случае Бурана. Верхней одежды мы не захватили. Задувающий в двери ледяной ветер тут же пронял нас до кости. Особенно Семисена, который хотел вернуться в теплую постель. И вообще пребывал в плохом настроении. Семисен в плохом настроении кажется моей сестре очень забавным. И раньше, чем я успел вмешаться, она была шлепанце, выскочила наружу и ткнулась ими Сэна мордой в снег. «Смотри, Сями, это снег, кушай!» Сями завертелся ужом, вырвался из рук моей сестры, выскользил «Мяу» в знак негодования и влетел обратно в дом, исчезнув без следа. Наверняка вернется к камину и возобновит свой сон. «Господа!» Мориса шла в нашу сторону по каменной тропинке с грациозностью невесомого создания. Эта красавица неопределенного возраста одарила нас ослепительной улыбкой. «Вам что-нибудь нужно? Если вам понадобится Кейти Сама, он будет в хижине». «Точно?» — скептически спросила Хархи. «Наверняка». Ответ дал Коидзуми, «Потому что так заложено в сценарии». Когда мы вернулись в общий зал, на часах было два ровно. Коидзуми вздохнул с облегчением. «Позвольте напомнить, что никому нельзя выходить до трех часов. Если понадобится, придется брать меня сопровождающим». Коэдзуми прошел в угол к своему рюкзаку и начал по очереди доставать оттуда коробки. «Трудно вытряхнуть все сразу?» «Хм?» Кое-что бросалось в глаза. Нигде не было видно Семисына. Коэдзуми выкладывал вещи, стоя нагревателя, а подушка рядом с ним была для кота избранным лежебищем. Я рассчитывал найти его именно здесь. Однако моя настороженность... «Сыграем, чтобы убить время. Нет возражений, Судзумиа-сан». «Испарилась без следа», — прислала Коэдзуми. «Никаких!» — Харухи чего то была в приподнятом настроении. «Принциперновато, но раз уж речь зашла об играх, Коидзмекун, а ну давай-ка!» Харухи выхватила бумажный пакет и высыпала оттуда что-то непонятное. Несколько листов бумаги, предположительно заготовки под эскизы, и столько же конвертов. Внезапно я почувствовал нерациональное беспокойство. «Это Фукварай!» — сказала Харухи. «Все в детстве играли! Назначалась на завтра, но дабы не тратить время зря, сыграем сейчас!» С первого взгляда все было ясно. Контуры лиц, прически, как ни посмотри, на портретах были изображены мы. Очень достоверно, узнаваемые даже без таких приметных черт, как нос или глаза. Вот почему Харахи прямо лопается от гордости. «Моя работа! Сама сделала, причем вручную! Есть даже лиц Руисан. Даже для ли твоей сестры сделала, предполагая, что она приедет! Извините, Ютако-сан, я не очень хорошо запомнил ваши черты лица!» «Все в порядке». Ютако-сан довольно легко это воспринял. «Вполне естественно, что ты не запомнила мое лицо». «Наверное». Харахи посмотрел на нас довольно миной. «Совсем неплохо, а? Можно использовать для игры собственные портреты. Сразу говорю, пути назад не будет. Лица потом склеим и выставим на обозрение в штаб-квартире. Лучше вам ответственно подойти к делу, иначе потомки будут обозревать портреты в стиле какого-то кубизма, импрессионизма». И мозг вечно занят изобретением дурацких идей. «Однако у Харахи определенно есть талант, раз она так четко подметила наши черты». Если собрать фрагменты верно, в них будет очень легко опознать карикатуры Нанес. Уже по одной этой причине нам нельзя подводить Харухи. Однако когда у нее нашлось время все это изготовить? Кто хочет быть первым? Прежде чем Харухи успела договорить, Цуруясан уже храбро тянул руку. Цуруясан определенно не самый обычный человек, но Ренкиновского зрения у нее все-таки нет. С завязанным полотенцем глазами она набросилась на портрет при этом непрерывно хихика и заражая своим смехом всю комнату. А уж от конечного результата у нее просто началась истерика. Даже мишки со смехом не составят ей конкуренции. На очереди к Уидзуми. Его красивое лицо тут же было загублено. Сняв повязку и оценив результат, он трагически покачал головой. Но понимание того, что я следующий, помешало мне души посмеяться. Разве же эта игра, если меня от нее холодным потом прошибает? Пока я собирался с духом, «Пардон, я на секундочку...» — шепнул мне Коидзуме. «Нужно обсудить приготовление на завтра с Рокавой Саном и другими, так что прошу меня простить». И он ушел. «Понятия не имею, о чем он будет говорить, да и кому какая разница. Какой портрет выставит штаб-квартире, теперь целиком зависит от моих способностей, пространственному ориентированию. Создание моего автопортрета завершилось взрывом смеха. Ну и ладно». Все лучше, чем составить непримечательное лицо и получить гробовое молчание. Однако цуруи не слишком ли ты хохочешь по этому поводу? Под аккомпанемент заливистого смеха цуруи я снял полотенце и увидел возвращающегося Куидзами. Я невольно посмотрел на часы. Уже почти полтретьего. Еще раз, простите. Куидзами сначала исчезает в неизвестном направлении, а потом возвращается. Еще и пропавшего Семисэна приносит. Что это, интересно, ты с ним делала? а? «Ничего, он не выпускал Моррисон с кухни». Коидзо положил Семисена прямо на подушку перед обогревателем. Почуяв тепло, тот сразу свернулся в клубок. «И отнести объевшегося кота в тепло? Железный метод приручить его!» «Каковы результаты?» Коидзо присел рядом и обернулся к камину. Сестренка уже поиздевалась над портретом меня, Коидзо Митсуруюсен, так что те склеены готовы к выставке я бы предпочел посмотреть выставку широкоформатных косплейных фотографий Сахинесан, а не вот этого. Время летит, и настал черед Асахины-сан и Нагата. Асахины-сан будет мило выглядеть, занимаясь чем угодно. Она отчаянно пыталась нащупать фрагменты лиц своими дрожащими руками, и в конце концов собрала забавный, но очень симпатичный портрет. А Нагата, на удивление всем, сотворила ультрамодернистскую картину. Конечно, судя по выражению лица Нагаты, она собрала именно то, что хотела — И понятия не имеет, о чего остальные хватается за животы. Наш тяжкий бой с фуковорайнными картинками уже близился к завершению. Когда? Внимание, почти три часа. Неожиданно объявил Кудзами. Сейчас для всех небольшой перерыв. Пожалуйста, оставайтесь здесь с трех до четырех. Кому нужно в туалет, идите прямо сейчас. Остались Нагата и утака Сан я. Остальные ушли. Нагата гипнотизировал свой портрет. А Ютайка-сан всем временем с интересом разглядывал профиль Нагате. Я спросил Коидзуме, когда произойдет убийство? Давай оставим эту тему на потом. Взгляни в окно. Как видишь, идет снег. Пожалуйста, учти это. Даже если бы снег не шел, я попросил бы тебя это вообразить. Но природа нам подыгрывает, так что в этом нет необходимости. Только я начал изучать заверяющую улыбку Коидзуме, как вернулась шаг из четырех девчонок. Ютайка-сан наиболее вероятно подозреваемый. Нет никого, кто лучше соответствовал бы этой роли. Хотя сначала надо найти какую-нибудь странность его поведения. Харахи заняла свое место. «Кодземикун, играй следующую игру. Не подашь?» «Конечно. Вот это...» Кодземи пошел к сумке. «И я следом, чтобы узнать, какие еще самодельные игровые девайсы сейчас явят себя миру». Только пыталась заглянуть через плечо, он быстро обернулся. И жестом фокусника вытащил из-за спины широкий бумажный сверток. «Пожалуйста». «Передаю это судзуми -сан. Спасибо». Сверток дрожал в потоке горячего воздуха от электрокамина. Когда я разворачивал его, то почувствовал какую-то странность. Хотя сверток здесь был ни при чем. Передо мной Коидзуми кладет сумку на место. Рядом обогреватель. За спиной на подушке сладко спит и Абсолютно нормальное зрелище. Но ощущение никуда не исчезало. Самое странное — это выражение, с каким Коидзуми сейчас смотрел на меня. «Кён, не стой столбом! Быстро неси сюда!» Я неохота вернулся к очагу. Скоро к нам присоединился Коидзуме. На часах три ноль ноль. «Это мы с Коидзуме куном сделали!» Харухи так надулась от гордости. Ещё чуть-чуть и улетит верхний слой атмосферы. «Сугуроку специально для год «Я лично сделала каждую клеточку, так что играйте с почтением!» «Между прочим, после первого же броска кубика, я попал на клетку с надписью. Только для Кёна. Тридцать приседаний!» Еще бы. Сыграть в камень-ножницы-бумага на раздевание со следующим «Кто сюда попадет?» Сказать руководителю пять разных комплиментов. Честно ответить на один вопрос от каждого. Вопросы должны быть нескромными. И так далее. В исполнении Хархи игра получилась списком наказаний. Раз правила установлены, игроки должны им подчиняться. А и Ютака-сан попали на клетку «Камень-ножницы-бумага». Но сахина понятия не имела, что это за игра. И совершенно растерялась. Пришлось мне ее заменить. Все дальнейшие события составляли непрерывную вереницу и издевательств надо мной. Только через час Труэссан добралась до финиша, и к тому моменту я готов был рухнуть замертво. Уверен, что Коидзуми не стал бы прерывать этой жалости. Но когда он поднял руку, чтобы высказаться, я испытал невероятное облегчение. Внимание! Ровно четыре часа. Коидзуми вещал с уверенностью опытного телеведущего — Объявляется свободное время. Пожалуйста, вернитесь до половины пятого. Кроме того, пожалуйста, воздержитесь вы от выходов наружу. Конечно, на убийцу это правило не распространяется. Ну, тогда прошу меня простить. Тамару и так Исаннок значительно усмехнулся и встал на ноги. Пойду к себе в комнату, разберу багаж. Хм, вернусь через пять минут. С этими словами и так удалился. Мы на кухню. Харихицуру и ушли. Через пару минут они вернулись с соком и закусками. Кроме них, никто больше не уходил, поскольку никто не желает оказаться под позорением в убийстве. Хуже этого не придумать. Учтите, что этака действительно вернулся примерно через пять минут. Едва миновал половина пятого. В общий зал зашла Морисан, которая сообщила нам. Кейти сама не отзывается. Она изобразила беспокойство. Я ходила к не разбудить его, но ответа не было, а дверь заперта изнутри. «Наконец-то! Это оно!» Полный энтузиазма Харахи встал на ноги. «Идем, разберемся на месте!» Харахи зашагало в коридор, будто проводник туристической группы. Ну а мы послушно поплелись следом. Перед дверью во внутренний двор нас ждала подходящая для улицы обувь. А Ракава уже стоял под дверью хижины. «В чем дело?» «Вижу, море вам уже сообщила. Как она и сказала, дверь закрыта изнутри. Ключики эти санхижине. Кстати, запасного ключа нет. В целом это все. Вот». Начал объяснять Коидзаме, дверь ломать не нужно. Просто вообразите, что запасного ключа нет. Аракава-сан, ключ, пожалуйста». Дворецкий Аракава протянул руку с ключом. «Не обращайте внимания, этого ключа не существует». Харахи зашла внутрь, как только Коидзаме открыл дверь. «Привет». Кейти-сан помахал нам рукой. Старший Тамур указал себе на грудь. «Меня опять закололи». Оттуда торчала рука Этка Кинжала. Одна из игрушек, чтобы пугать людей. Их можно купить где угодно. «Кто вас заколол?» — спросила Харухи. «Не могу сказать, я ж тру. Покойники не разговаривают». Тут Кейти улегся на татами, раскинув руки. Минуточку внимания. Снова начал Кодзиме. «Пожалуйста, изучите обстановку. Ключ от хижины лежит на столе. Это именно тот ключ, который дали Кейти Сану. Иначе говоря, убийца ушел не через дверь». Кодзим подошел к окну, выходящему на Ингаву. «Окно приоткрыто, но не закрыто. Короче, убийца сбежал через это окно. Обратите также внимание на толстый слой снега снаружи. этим открыл окно, и мы все выглянули во двор. Позвольте прокомментировать путь преступника. Несомненно, он выбрался здесь, а не через дверь. На снегу должны были остаться отпечатки, но их нет. Взгляните выше окна. Крыша хижины со всех сторон выступает за предел фундамента. Под ней слой снега значительно тоньше». Преступник прошел по этому снегу, вдоль стены хижины, а затем в коридор. Взглянув, куда указывает Коидзуми, я разглядел цепочку впадинок. С неба плавно опускались снежинки. Следы убийцы замело снегом. Судя по силе снегопада, да, осмелюсь заявить, что меньше чем за полчаса следы не исчезли бы. Коидзуми попытался убедить всех в противости своих рассуждений. Так уж заложено в сценарии. Извините, покойник ничего не расскажет, а я, как ведущий... «Не стану скрывать ни малейших деталей». Хм. Хархи взглянул на снег, на Коэдзиме, потом скрестил руки на груди и погрузился раздумья. «Точно?» Вместо ответа Коэдзиме указал на футон. Под одеялом что-то шевелилось. «Неужели?» Хархи сдернул одеяло и озвучил наше удивление. «Семисцен?» Удивляясь неожиданно перемене освещения, там сидел никто иной, как мой кот. Мы снова вернулись в зал. Мори Сан и Рокава Сан застыли рядом с нами. Только роль Кейти Сана, жертвы, уже сыграно. И сейчас он наверняка неторопливо попивает кофе в каком-нибудь ресторане. Позвольте обобщить факты. Кейти Сан ушел сдремнуть около двух ноль-ноль. Тело обнаружили только что, в 4.30. То есть преступление совершено в этот двух с половиной часовой промежуток. Вход в хижину заперт изнутри. Ключ находится там же. Напоминаю, запасного ключа нет. Боковое окно открыто. Очевидно, убийца ушел через него. Все вышеупомянутое рассуждение Коидзуми. Невозможно пройти от окна до коридора, не оставив следов. Отсюда вывод, что следы замело снегом. Коидзуми взглянул на зажатую в руках моей сестры, трехцветного кота. И последнее. На месте преступления находился Симисен. Вспомните, когда вы видели кота в последний раз, до того, как он обнаружился рядом с телом. Последний раз я его видел, когда Коидзуми объявил, что мы можем ходить в туалет. Он спал, свернувшись калачиком, а Коидами доставал сумки с угороку хорохиного изготовления. Хм? Разве?» Харохи приставила палец к лбу. «Я не видела Сими последние три часа! А разве он вообще был здесь?» «Я видела...» неверно заговорила Сахина -сан. «Да, я видела его, когда мы играли в Фукварай. Он спал на подушке». «Я видела, как он спал!» Сказала Цурую «Киса лежал вон там, калачиком, когда я в туалет шла, но когда начали Фукварай, не видела...» Судя по показаниям остальных, я видел Семисена последним. В общем, Семисен отсутствовал с 3 до 4.30. Неужели посреди нашей игры Семисен проснулся и отправился прогуляться? Побродив туда-сюда, пришел в хижину Киэти Сана и зарылся в идеале, чтобы снова поспать. Хм, быть такого не может. Не верю, что кот сам выбрался наружу и дошел до хижины, заявил я. Снаружи он сразу же начинает дрожать от холода, а снег его пугает. «Дверь во двор ему ни за что не открыть!» «Верно!» — кивнул Кодзами. «Следовательно, кто-то принёс его туда. Либо Кити сан либо убийца!» «Это не мог быть Кити сан Харухи подняла голову. «Он говорил, что у него аллергия на кошек. Получается, слишком уж складно, как будто он специально об этом сказал. Но вопрос решает!» «Конечно! Это одно из условий постановки. Без этого условия всё слишком запуталось бы. То есть, кота в хижину принёс преступник». «Считайте это подсказкой». Тут Харахи подняла руку. «Секунду! Это как? семисен был здесь три. Сразу после этого он исчезает. Убийца позже четырех тридцати из дома не мог. Считая полчаса на то, чтобы следы замело, время убийства сдвигается к четырем часам. Значит, преступник забрал Симисена где-то между тремя и четырьмя, и Кэти Сан убили в то же время». «Да, звучит вполне логично». «Оно есть логично, но при этом не сходится. Только я и Цурую Сан уходили в четыре». Но мы все время были вместе, подозреваемыми быть не можем. Есть еще и сан но не уложился бы в те полчаса, которые нужны, чтобы исчезли следы. Верно. Черта с два, верно. Получается, в течение этого часа мы все были здесь, и у всех есть алиби. С трех часов восьмеро из нас играли Фукуварай. Конкретно я, Харахи, Асахины-сан, Нагата Коидзиме, моя сестра, цуруя и ютака -сан. С того момента и до начала свободного времени в четыре. Никто никуда не выходил. Только кот таинственным образом исчез. «Возможно, убийца Аракава-сан или моррис Мы решили позвать двух слуг для допроса. Хархи заговорила прокурорским тоном. «Ну, Аракава-сан, что вы делали в три часа дня?» Дворецкий Аракава вежливо поклонился. «С двух часов я был на кухне, мыл посуду завтрака, готовил сегодняшний ужин и закуски, а также выбирал продукты для следующего завтрака». «Кто-то может это подтвердить?» «Если позволите». Горочная Мори Санс снова слепительно улыбнулась. «Мы с Иракавой готовили пищу вместе. Он был в моем поле зрения до половины пятого, когда я отправилась будить Кетти саму. «Аналогично», — сказала Ракавасан. «Я уверен, что, по крайней мере, с трех до половины пятого Мори все время была на кухне, если вы примете мои показания». «Иначе говоря, вы двое обеспечиваете алиби друг другу, но не исключено, что вы сообщники, и один покрывает другого». Пылающий взгляд Харахи скользнул курицами, Очевидно, в ожидании новых объяснений. Это невозможно. Одна из пять посылок этого дела... Злоумышленник действует сам. А Морисан и Ракавасан не станут врать. Кстати, они двое не совершали преступления. Гарантирую вам, как создатель сценария. Ну, а кто тогда убийца? У всех железное алиби, так что получается, Кейти Сан никто не убивал? Коидзами довольно усмехнулся. Хархи сказал именно то, что он хотел услышать. Загадка должна быть непростой. А иначе это не называлось бы детективной игрой. Я попрошу каждого подумать над решением. В первую очередь нужно понять, зачем преступнику понадобился Симисен. Хархитнула в нос спящего в объятиях моей сестры-кота. Иначе дальнейшее не имеет смысла. Что вообще можно придумать, чтобы при этом понадобился кот? Если бы кот смог заговорить, его свидетельские показания решили бы дело. Точно! По какой-то причине Симисан обязательно должен был присутствовать на месте преступления. Это и без тебя всем ясно. Загвоздка в том, что же это за причина. Котик, котик, ммм. Асахина гладила кота и очень мило напевала себе под нос. Пёстрый котик мяу. Хороший котик. Не очень осмысленно. Цуруисан, сан производит впечатление очень наблюдательного человека, скрестила руки, высунула язык и закатила вея глаза, будто персонаж из рекламы конфет. Похоже, этот весьма своеобразный вид означает, что она перешла в думательный режим. Нагата можно было рисовать словари напротив слова «молчание». Не сомневаюсь, что Нагата давно разгадала дурацкую загадку Коидзуми. Но я вполне согласен, что пока я лучше не вмешиваться. Надеюсь, она подключится, когда все остальные сдадутся. Исчезновение Сими Сэн – это ключ. Если предположить, что сначала его там не было. Получается, убийство в закрытой комнате? Условия, в принципе, подходят. Хммм... Рассуждавшая слух Харахи внезапно подняла голову и взглянула улыбающегося кодзами. Затем перевела взгляд на сосредоточенное лицо Ютаки Сана и, наконец, на семи Семисена. «Временно закрытая комната! Алиби! А, поняла!» Харахи нержанно обернулся ко мне. «Кен, где алиби там что?» «Полицейские сериалы!» — выпылил я, но тут же засомневался. «Эм, двухчасовой саспенс! Я окончательно завис!» Часы неумолимо текали. Там и обман. Харухи ответил на собственный вопрос. Наверняка это уловка убийцы, чтобы обеспечить тебя алиби. Симисен должен дать преступнику алиби. Как он может дать алиби? Подумай головой. Так, как долго Симисен пропадал? С трех ноль ноль примерно до половины пятого. В последний раз я видел его около трех. А на месте преступления его нашли в 4.30. Оставь в покое этот период. Подумай, что происходило раньше. До трех. «В смысле, когда мы шатались по вилле?» «Стоп, секундочку!» «Коидзами, во сколько ты принёс кота сюда?» Улыбка на симпатичном лице стала более выразительной. Сразу после половины третьего. «И где он был раньше?» «На кухне». Коидзами улыбнулся мори -сан. «Верно?» «Да». Мори с улыбкой взглянул на Семисена. «Я как раз собиралась заняться на кухне уборкой, а он стал тереться мне об ноги. Я не выдержала и покормила его объедками». Но он не успокоился. Коидзуми-сан подошел очень вовремя, и я попросил его забрать кота с собой. Припоминаю, Коидзуми сказал, что им нужно обсудить планы на завтра, и ненадолго отошел. Это было в 2.30? Горечный мори продемонстрировал настолько ослепительную улыбку, что от сияния вы бы непроизвольно отшатнулись на несколько шагов. Он вполне возможно, не могу точно сказать, и не следил за временем, но это должно было быть примерно в полтретьего или около того. «Когда Симисен появился на кухне?» «Примерно в два. Он сидел и умывался, когда я вернулся из хижины». «Можно проследить его перемещение. Вырвавшись из рук моей сестры, Симисен отправился к сам попрошайничать, а в два тридцать вернул его сюда. Неудивительно, что перед камином он сразу уснул, с полным-то животом. Все это объясняет его местонахождение с двух до трех. Алиби на час? Что он видел по дороге отсюда до хижины?» «Тут подлог!» Хархи зажмурился, положил руку себе на шею. Как будто от этого жеста все сразу станет ясно. Единственное, в чем можно не сомневаться, перемещение кота в течение этого одного часа. А все остальное весьма туманно. Особенно его местонахождение после трех. Объяснение его отсутствию и чем семья сын пригодился преступнику. Хархи принял задумчивый вид. Я сделал то же самое. Моя сестра изумленно смотрела на нас. Ютакасан просто улыбался. Возможно, потому что он уже знает правду. «Следовательно, он главный подозреваемый». «Нуждаетесь в подсказках?» «Секунду». Я задержал Кодзем и пытался собраться с мыслями. Около двух часов Кейтисан отправился в хижину. В три часа кота видели в последний раз. Перед тем, как в 4.30 он нашелся в комнате Кейтисана, если убийца пробрался в основное здание, через окно, после этого должно было пройти достаточно времени, чтобы снег скрыл его следы. Следовательно, убийство произошло в промежуток между тремя, И четырьмя часами дня. Но с трех до четырех все мы, в том числе Ютака-сан, безвылазно сидели в общем зале. Только после четырех Ютака-сан Харахицуру-сан вышли оттуда. Хм, ну ладно. Я утвердительно кивнул. Дай какую-нибудь зацепку. Коидзе мне пожал плечами. Мне казалось, первыми поймут ты или твоя сестра. После этого он умолк. Ты о чем? По-твоему, это подсказка? Ради всего святого мы с сестрой в плане смекалки... Никогда не сравнимся с Харухи или цуруй -сан. А, поняла. Осенённая идея цуруй обратилась к Харухи. Теперь понятно, Харухинян. Фишка в том, что алюби завязана отсутствием кота. цуруй выдавала всю новую, и новопроходящее в голову идеи. Да, это оно. Поэтому киса должна была быть именно здесь. Ни где-нибудь и не в хижине, а именно в общем зале и на виду у всех. Я ни слова не поняла сказанного цуруй -сан. Я и Асахина-сан хлопали ушами. А Харухи, похоже, проследила мысль... И завопила полным децибелом голосом. «Точно! Точно так и есть! Отлично, Цуруй Короче, в течение этого часа кот должен был быть на виду у всех, а иначе алиби преступника накрылась бы!» «Бинго!» Цуруй щелкнул пальцами. «Сями исчез не в три, а в два тридцать!» «Не, скорее между половиной третьего и тремя!» «Ну то есть убийство произошло около половины третьего, ага!» «Именно!» «Не так быстро!» «Не соблаговолите ли вы объяснить недогадливой публике, чего вы там двое поняли?» Мне пока не ясно, в какую сторону вообще думать. Ты тормоз, Кён. Симисен отсутствует с трех до половины четвёртого, потом объявляется на месте преступления. Кого это может быть толку? Нас, конечно. А кому это выгодно? Никому. Так уж никому. Убийца не Симисен и за в хижине. Для этого у него была причина. Спрашиваю ещё раз, какая ему от этого польза? Харахи сверлила меня свирябым взглядом. Будто рецидивист следователя. Эээ... Сказал я. Симисэн был в хижине, потому что преступник принёс его туда, чтобы в момент исчезновения Симисэна посчитали временем убийства. Ясно? Эм, ясно что? До тебя до сих пор не дошло? Все только подумали и попали в ловушку. Убийца хотел, чтобы мы определили вероятное время убийства, как интервал, пока Симисэн отсутствует. У всех есть алиби с трех до четырех. Цура Исан подключилась к разъяснениям. А что насчёт с двух до трех? «Нам сказали никуда не уходить, но разве все послушались того приказа?» «Убийца должен был обеспечить себе алиби с двух до трех», — продолжила Харухи. «Потому он устроился так, будто Симисцен был здесь». «Зачем?» «Потому что присутствие Симисцена и есть алиби». Симисцен не мог находиться здесь и на месте преступления одновременно. Все сараточились на интервале с трех до половины пятого и не обращали внимания на то, кто где был в другое время. «Последним кота видел ты, и это было в три». Замысел преступника состоял в том, чтобы убедить нас, что Сими Сэн исчез примерно в 3, и мы попались в его психологическую ловушку. Стоит это понять, и сразу очевидно, кто убийца. Это должен быть человек, у которого нет алиби в 2.30, и который был рядом с Кейсой до 3. Сурую Сан захихикала. Кьон, ты следишь? Рассуждай логически. Нам просто нужно найти человека, который мог свободно перемещаться с 2, когда Кейти Сан пошел в хижину, до 4.30, когда мы вломились туда. Если подумать, останется только один подозреваемый. Вот. Если предположить, что убийство случилось после трех, у него будет железное алиби. Все решает время. Именно Кэти Сэн убил до трех. Семи Сэн оказался в хижине в то же время. Стоп. Засомневался я. Как по твоему, я тогда мог видеть семи в три? А как же дремлющий семи Сэн, которого Сахина Сэн видел до трех? Семи Сэн может разделяться на части? Кьюн, ты еще не понял? Харахи улыбнулась с видом победителя. Сейчас я разъясню действия убийцы. Во-первых. Раз создатель игры заверяет, что мори и ракава не преступники, и отвечают на вопросы честно, значит их показания роли не играют. Кажется, загадку уже разгадали все, кроме меня, а ны сан и моей сестры. Убийца покинул общий зал где-то между двумя и тремя часами дня, забрал Семи-сана с кухни и тайком пронес его в хижину Кейти-сана. Неважно, закрыта она была или нет, во всяком случае преступник проник внутрь, убил Кейти-сана, закрыл дверь изнутри, оставив семи Сана там, и прокрался назад в главное здание с пустыми руками. «Постой!» — снова перебил я. «Ты так и не ответила!» «И откуда взялся спящий Симисен на подушке перед камином?» «Если вкратце, то это был другой код!» Харухи поглядела на Сурусан, чтобы убедиться, что та согласна с этой мыслью. И того, подозреваемый согласен сценарию, одиночка!» «Убийство произошло в небольшом промежутке времени около половины третьего, когда у остальных не было возможности перемещаться между хижиной и общим залом. Алиби я уже опровергла. Если предположить, что Симисен действительно сейчас около двух тридцати... «Тогда есть только одно объяснение. Симисэн, которого ты видел, фальшивый!» Суруюсан Сан затылок. «Сделаем вид, что так и есть. кюн дай спросить. Сями, которого ты видел в три?» «Это точно сями?» «От этого вопроса я опешал. Конечно, я видел кота только со спины, поскольку он свернулся калачиком, и я особо не присматривался. Но все-таки фальшивый. Откуда мог взяться двойник? В какой-то секретной лаборатории выращивают клонов Симисэна? Откуда я знаю?» Возмутилась Харухи. «Это только взятая с полка идея. С половины третьего до трех перед камином исполни Симисен, потому что это не мог быть Симисен. Клоун, кукла, похожий кот. Что угодно, но не он». «Харухи-нян, пора уже всем узнать. Давай озвучивать имя убийцы. Дальше без этого некуда». Радостно пропела Цуруй-сен. Харухи слегка кивнула в знак согласия. «Ага, специально для Кюна, а иначе он будет думать до конца зимних каникул. Готовься, на раз-два». «А то, преступление совершил». Они улыбнулись кое-кому, набрали воздуха, и хором выкрикнули имя. «Коэдзими!» Коэдзими поднял руки с видом разыскиваемого беглеца, которого окружили знаменитые охотники за преступниками с винчестерами наперевес. «Все верно». Он горько усмехнулся. «Я убийца. Я надеялся, что вы будете ломать голову подольше, но против совместных усилий Судзуми Сан и Цурую Сан у меня не было шанса». Харахи усмехнулась с оттенком изочарования, «Почему ты назначил свободное время на четыре, а не на три?» «Тогда вычислить убийцу было бы сложнее!» «Верно, это было бы слишком сложно», — пояснил Коидзами. «Если бы в районе трех часов кто-то исчез больше, чем на пять минут, столько занимает путь от хижины до главного здания, тогда этого человека невозможно было бы исключить из списка подозреваемых. Другими словами, среди многих подозреваемых убийцы скрыться очень легко. Чтобы этого не случилось... Я устроил так, чтобы подозреваемых вообще не было, а иначе игра получилась бы слишком сложной. А может, ты просто до этого не додумался и сейчас пытаешься выкрутиться? Где ты прятал двойника Симисена? В своей комнате. Аракава заранее пронес его туда, хотя по сценарию это сделал я. Он ведь не являлся соучастником. Выражение лица Коидзами наводило на мысль о подмастерье, который наконец разобрался со всеми наваленными на него заданиями. «Я принес кота сюда сразу после совершения убийства. Дальше все тривиально. Значит, Коэдзима принес двойника в половину третьего, но...» «Где он?» Снова спросил я. «Куда делался фальшивый кот?» «Где сейчас псевдосимисцен, который я никогда не видел вблизи?» «Только не говори, что он тоже совершенно случайно исчез!» Коэдзима сгнул на Харухе. Наш руководитель подскочила и програцевала к обогревателю. «Кион, постарайся точно вспомнить обстановку. Когда ты видел, как кот спит перед камином...» «Не стоял ли Кодзами, кун к нему?» «Кодзами достал Сугуроку из рюкзака и вручил тебе, так?» «Ты отвернулся, чтобы отнести Сугуроку к нам!» «Кодзам воспользовался этим моментом, чтобы запихнуть спящего кота в рюкзак!» «Следовательно...» Харги похватил в стоящую камину рюкзак. «Он должен быть здесь!» С этими словами она вытряхнула открытый рюкзак, и оттуда вылетело нечто шарообразное. «Симисен?» «Этот кот был похож на Симисена, как две капли воды. Мне оставалось только признать это». Физиология или наше подсознание виновато, но сходство стопроцентное. Единственное отличие в том, что это — кошка. Трехцветные коты встречают очень редко. Спросите своего учителя биологии, если вам интересно, почему. Псевдо Симисен некоторое время сидел неподвижно, затем вытянул хвост трубой и прошествовал по направлению к моей сестре с котом на руках. Симисен уставился на кошку круглыми глазами и спрыгнул на пол. Они обнюхали сзади друг друга и тут же струив шумную потасовку — Приблизительно через десять секунд кошка получила лапы по носу. «А я яме. Моя сестра подхватила семи сына на руки, откуда он громко выкрикивал угрозы и оскорбления. Не обращая на него внимания, кошка изучила окружение и без лишних слов запрыгнул на коленек Нагата. Та опустил ничего не выражающий взгляд. Котенок и пришелец внимательно посмотрели друг другу в глаза. В конце концов Нагата осторожно протянул руку. От поглаживаний двойник свернулась калачиком и довольно зажмурилась. Они сами похожи внешне, но выражение лица у них разное. Я все-таки два месяца прожил с ими с сыном бок о бок и смогу отличить его от других кошек. Поэтому ты говорил, что первыми должен догадаться я или моя сестра. Именно. Когда ты пошел за мной к рюкзаку, у меня сердце в пятки ушло. И если бы ты обнаружил подлог, я выложил бы тебе план целиком и попросил бы подыграть. Однако, изучив твое выражение лица, я пришел к выводу, что ты ни о чем не подозреваешь. «Жаль, нужно извиниться перед Симисеном!» Сложнее всего было найти двойника. Ниже идет подробное описание действий койдзами из первых рук. После продолжительных поисков я пришел к выводу, что кота идентичного Симисену просто не существует. Я весьма наивно полагал, что все трехцветные кошки одинаковые. Перерыв всю страну, я нашел похожую бродячую кошку, но сходство было не абсолютным. Оставалось перекрасить ей шерсть. Однако же на этом подготовка не заканчивалась, Кошку необходимо было выдрессировать. Никакие трюки от нее могли потребоваться. Собак в первую очередь обучают команде мисты. Все казалось бы напрасным, если бы кошка решила прогуляться в неподходящий момент. Мне необходимо было приучить ее оставаться на месте по команде. В течение 30 минут перед камином и часа в рюкзаке кошка не должна была привлечь ваше внимание. Кодиме картина покачала головой. Наверняка эта кошка могла бы выступить перед публикой, раз обучилась такому трюку. «Думаю, легче было бы вместо этого научить Коэдзуми гипнотизировать животных». Я назвал Йосиме Сэн Вторая, коротко Сями Два. Ничего лучше мне в голову не пришло. После этого бестолкового оправдания Коэдзуми откашлялся. Детективная игра подошла к концу. Судзуми Сэн Цуру и Цурую Сан вместе раскрыли дело и вместе заслужили приз. Приз вручат чуть, чуть позже. Коэдзуми зящен поклонился. «На этом всё. Благодарю всех за поддержку». Особенно Цуруи Сан за предоставленную виллу, Тамо Рукити Сан за руль покойника, и так и за роль отвлекающего персонажа. естественно, Ракау Сонэ и Мори Сан за их неоценимую помощь. примите мою искреннюю благодарность. Спасибо, что от начала до конца отыграли свои роли Харахи Цуруи Сан захлоплил в ладошках две мартышки. Тут же подключились моя сестра, так же как и совершенно звёты Столькоса Хиносан. Даже нагато беззвучно хлопнул несколько раз. И у меня не оставалось выбора, как сделать то же самое. «Так держать, Коэдзумя!» Призом оказался крошечный кубок с гравировкой, оформленный под мангу-код, делающий стойку на голове. кот чем-то напоминал Симисена. Харфи и сан уже встали в позу победителя на пьедестале, взявшись за кубок с двух сторон и высоко подняв его вверх. Я просто не мог не сделать несколько фотографий на память. Естественно, Симисены, первая и вторая, тоже попали в кадр. Скоро Мори-сан и Рокава-сан накрыли на стол тосико Субу чуть раньше, чем положено, Харахицуруэ Сэн тоже принялись уничтожать продукты, в то время как сидящий напротив Койдзуми даже не взял в руки палочки. Кстати, я ни разу не видел, чтобы он набросился на еду. Как тебе представление? Надо же, даже во вчерашнем безумном особняке Койдзуми не был таким встревоженным. Не хотелось бы его расхваливать, но ведь хорошо прошло. Я отпил бульона. У Харахи настроение лучше некуда. Ты должен радоваться по этому поводу. Твои слова, бальзам на душу. Мой тяжкий труд наконец-то принес плоды, поскольку весь этот спектакль был разыгран, чтобы развеселить Судзумио-сан. её это ты развеселил, а меня застрелось сомниться в своих умственных способностях. А Сахина-сан, всё так же сбитую с толку, пыталась разобраться во всём этом при помощи блокнотной ручки. Этот сейчас туда двух, этот в три, между двумя и тремя, или это было в полтретьего, мне... Меня... Я задумчиво пережевывал Субу. Меньше других понять должна была моя сестра, но она лежала на полу со своей порции и думать забыла о какой-то там загадке. Нагата безмолвно и методично поглощала продукты. Кошка все так же лежала у нее на коленях. Похоже, она совершенно поправилась. Рад это видеть. Короче говоря, все вернулось на круги своя. Вот только не непохожий сам на себя курицами все еще ждет от меня сочувствия. Все мои мысли были заняты этим событием, С того момента, как Харухи объяла поездку в снежные горы, благодаря всем вам я наконец-то освободился. Мне очень неприятно быть подозреваемым, ибо характер я не убийца. Роль детектива также предпочитаю оставить кому-нибудь другому. Больше всего мне нравится быть комментатором. По-моему, роль комментатора неплохо бы убрать. Все прекрасно, пока не случается нечто, дающее тебе повод бесконечно молоть языком. Тут на меня снизошло зарение. Слушай, ведь этот спектакль не обязательно было разыгрывать. «Ты мог просто раздать людям распечатки сценария и на этом закончить?» Судя по выражению лица, Кодим выдавился лапшой, а его хрипы наводили на мысль о претенденте на чемпионский титул в супертяжелом весе, которого ударили в голову. У него не прекращается кровотечение, а врач говорит, что пора бросать полотенце. «Наверное, ты прав». Признание далось ему с трудом. «Да, кстати, Микон. заговорила Харахи, одновременно спрашивая Моррисон добавки. «Рассчитываю на тебя следующим летом!» Мы уже были на далеком острове снежных горах. В следующий раз должно быть нечто еще более захватывающее. Например, место со странным названием. Где угодно, возможно даже за границей. О, как насчет замка? Старая каменная крепость, это идеальная встановка. Размахивая палочками для еды, вот и дирижер перед аркистом. Харухи озвучивала наши с койдами худшие опасения. Я, я знаю зашибенное место. Один друг моего папочки владеет заграничным замком. Конечно, Цурусан тоже загорелась идеей Харухи. «Великолепно!» Теперь энтузиазм Харахи просто зашкаливает. «Слышали? До летних каникул все получить паспорта!» Мы с Коидзами переглянулись и обреченно вздохнули. Под напором объединенных сил дуэта Харахи Цуруй Сан выстоять невозможно. В конце концов, я лишь незначительный персонаж, чья скромная роль состоит в том, чтобы убедить Харахи отказаться от плана завоевания мира. Проще иметь дело с врагами из параллельной реальности, чем с этими сёстрами-титанами. Судя по всему... «Если я что-то не придумаю, у бригады СУС рано или поздно появится заграничное отделение. Надеюсь, ситуация не выйдет из-под контроля», — он прошептал я у себе. «Впервые я встречал Новый год без телевизора. Прошел второй раунд с фугуроку с участием Морриса и других. За щедрым угощением и болтовней мы потеряли счет времени. Спохватились практически в самую полночь». «Завтрашнее утро начнем с Фуды Хаджими!» «Из турнира по Ханецке!» «Можно нам сначала хотя бы получить по порции зоне. «Обязательно! Это же Новый год! Не можем же мы ограничиться, только фукавараем!» Хархи зарточилась на настенных часах. «Нехорошо будет, если мы не посетим храм!» «Да нет, в этом нет ничего нехорошего. Какими бы умиротворенными не были Будды, наверняка они не желают получать в отношении от себя. В храме, который мы использовали как съемочную площадку для нашего фильма, скорее всего повесили табличку, запрещающую нам приближаться». «Да что ты такое говоришь?» Раз уж нам бы была удача жить в стране, где практикуются столько разных религий? Жаль, будет упускать хоть что-нибудь. И вообще, мы же отпраздновали жительство. Как теперь можно не праздновать Новый Год? Это все равно, как получить приглашение на банкет и уйти еще до того, как накроют на стол. Поэтому мы обязательно должны сходить в храм. Почему бы просто не построить во дворе Камакуру? Поставим внутри алтарь, корзин для пожертвований, посадим Асахину санхрамовой девой и назовем это храмом. Тогда нам не придется никуда ходить. Я буду молиться в этом храме днем и ночью. А скоро, несомненно, появится толпы других последователей, и картин для пожертвований никогда не будет пустовать. Дурак! Харухи положила руку на девочное плечо Косахины-сан. Будет преступлением не нарядить микрутян Мико. Хочу видеть ее в кимоно с динами рукавами. но это можно сделать и после каникул, а сейчас паломничество по святым местам. Да, естественно, Яки тоже примерит костюм Мика, и я, может быть. От Харухиных рассуждений у Косахины-сан покраснели уши. Харухи посмотрел на часы и кивнула. Внимание! Время! По указанию Харахи мы сели в кружок. Пять членов бригады СОС, равно как и Цурусан, образовали круг, в центре которого уселась моя сестра с двумя кошками. Харахи пригласила их квартет из братьев Тамару, дворецкого и гурничной. Вы хорошо подумали? Если так пойдет и далее, вы рискуете быть принятыми в почетные члены со всеми вытекающими отсюда последствиями. В ответ на мои зловещие предупреждения, каждый из них по-своему улыбнулся. Как Новый год встретишь, так его и проведешь поэтому я прекратил ворчание. По команде Харахи все одновременно поклонились и произнесли давно избитую фразу. Мы говорим эту фразу из года в год, потому что нам недостает оригинальности, и потому что было бы странно заменить ее чем-нибудь другим. Предложение в формате 555.